как киновид идиоритмику. Теория Милорада Павича касательно разделения людей на идиоритмиков и киновитов, изложенная в романе Красворде "Пейзаж, нарисованный чаем" и ставшая идеологическим фундаментом эссе "Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства", сразу показалась мне совершенно неприемлемой и искусственной как, впрочем, все попытки увязать классификацию человеческих психотипов с понятием поколений. Идея эта, однако, прочно засела в моей памяти. Я то и дело ловил себя на попытках обнаружить в собственном поведении черты, характерные для идиоритмика или киновита. Неприятие какой-либо теории редко препятствует соблазну применить ее на свою персону. Постепенно я пришел к выводу, что нежелание согласиться с теорией Павича в первую очередь было следствием панического узнавания собственных черт в описании киновитов. Для меня всю жизнь, любовно пестовавшего собственный образ одиночки, отшельника, сильного марсианина одно лишь теоретическое допущение возможности принадлежать к некоему братству было подобно вою Сирены, возвещающей воздушную тревогу. В сущности, человек устроен непросто. А очень просто. Мы заведомо готовы съесть самую безумную и непривлекательную идею, если она согласуется с нашим миропониманием и или жизненным опытом. Ну а самая любопытная и даже заманчивая теория, выбивающая нас из седла, будет, скорее всего, с негодованием отвергнута. Идеоритмики друг с другом не знаются, а если некоторые из них занимаются писательством, то друг друга не читают. Киновиты же даже не замечают разделение, о котором мы говорим. Милорат Павич объявляет себя идиоритмиком. Из этого следует, что он занимается как бы не своим делом, поскольку писательское ремесло монополизировали киновиты. Если уж на то пошло, в качестве красивого доказательства можно вспомнить, что его писательская карьера действительно складывалась тяжко. Первая книга вышла, когда автору было 44 года. Сам Павич признается вплоть до 60-х годов я не верил, что смогу опубликовать что-нибудь из своей прозы». Тогда уже следует предположить, что Борхес тоже был идиоритмиком. Дело не только в том, что его писательская карьера складывалась столь же томительно, но и в парадоксальном равнодушии к нему целой плеяды писателей-неудачников, чьи неудачи часто отнюдь не следствие заурядности дарования, скорее уж наоборот. Причислив к идеоритмикам Достоевского и Шекспира, которые много значили для того меня, который только-только учился быть читателем, Павеч практически примирил меня со своей теорией и даже с мыслью о том, что я сам принадлежу к поколению общинников-киновитов, пишущих во имя духа братства. Если бы еще сама идея поколений не казалась мне пустым предрассудком... Впрочем, хитрец Павич заранее оговорил, что ни один киновид не воспримет всерьез его теорию, поскольку для них деление на поколения не существует. Ладно, уговорил. Если в 21 веке наши потомки прочтут эти строчки, часть из них отреагирует на них как киновиты, а именно сделают вывод, что все рассуждения о двух типах и двух группах людей не имеют смысла, ибо для них деление на поколения не существует. Другие же, то есть идиоритмики 21 века, скажут, что все написанное здесь совершенно верно, однако тем дело и кончится. Они забудут об этих строчках, потому что идиоритмики друг другу никогда не помогают. А раз так, то зачем им поддерживать гипотезу какого-то идиоритмика 20 века по имени Миларат Павич? Из вышесказанного очевидно следует, что я должен сделать вид, будто согласен с этой идеей и начать всячески ее пропагандировать, дабы будущие идиоритмики, то есть для кого она имеет хоть какой-то смысл, все же обратили на нее внимание и поработали над превращением изящной гипотезы в встроенную систему. Окей, никаких проблем. Вот стану старым заслуженным деятелем чего-нибудь бессмысленного, призову к себе в юноша пылкого с обзором горящим и скажу строго так, по-отечески. Непременно обдумайте на досуге поколенческую теорию Милорада Павича. Это я вам как киновид идиоритмику говорю. Кстати, если верить Павичу, киновиты обожают клясться именами отцов. Думаю, мое страстное цитирование того же Павича на всех вербальных перекрестках сродни этому жесту. 2000 год